глава вторая изобретатель сказал альцион аргиропполлос я нахожу что я всю работу возлагаю на твои плечи я решил сам составить меню на завтра как хочет мсьье улыбнулся шеф и расправил свой передник что вы желаете для начала какие закуски нет первым блюдом будет цикорий садовый цикорий как салат или обжаренный все равно просто цикорий следующее блюдо будет репа репо после цикори разве мсей сделался вегетарианцем следующее блюдо продолжал миллионер будет портер хоз стейк ах значит месей не вегетарианец тем лучше это скучное занятие Портерхаус стейк. Отлично. Потом следующим блюдом — ростбиф. Ростбиф после портерхаус стейк? Я мог подумать, что мсье собирается сделаться вегетарианцем. Следующее блюдо — ирландское рагу. Мсье Нри отступил. Три мясных блюда подряд? После этого продолжал миллионер с полным спокойствием. я хочу сделать салат потом омлет и наконец тушеное баранина ну ты все записал покажи ка мсьье энри протянул свой блокнот на котором было написано цикорий репа портерхаус стейк ростбив ирландская рагу салат омлет тушеное баранина альсон аргерропул свернул ему блокнот и посмотрел кухонному шефу в глаза что ты думаешь о таком меню о великий изобретатель мсьья анри разгладил свои усы и покосился на окно спина мистера ккенниона спокойно выделялась на фоне весеннего неба как спина сфинкса лица его не было видно что я думаю о меню сказал он — Мсье будет раскаиваться. «Почему — Почему, — вспылил тот? Мистер Кеннион отвернулся. — Потому что мсье заболеет, и я за это не хочу отвечать. Я предпочитаю отказаться от своего места. Мистер Кеннион медленно отошел от окна. Когда кухонный шеф выговорил последние слова, он уже стоял рядом с ним. — Мсье. — Вы хотите отказаться от вашего места, мсье? — насмешливо сказал он. — Лучше было бы, если бы вы никогда его не брали. — Кто дал вам рекомендации? — Это, вероятно, был не особенно разборчивый человек. — Я получил место у цезарини через хорошего приятеля, который был знаком с их шефом, — холдно ответил мсье Анри. — Я запрещаю вам говорить о нем и обо мне таким образом. «Так, вы запрещаете?» «Довольно валять дурака. Ваш друг был, вероятно, никто иной, как почтенный мсье Лавертис, который всюду имеет связи. Мне кажется, что я видел, как он говорил с шефом от Цезарине в голубом поезде. А вы?» Мистер Кеннион точно с железом сжал руку кухонного шефа. «А вы? Никто иной?» как мой старый знакомый все генри грахом свободной рукой он схватил усы кухонного шефа и дернул их усы остались у него в руке миллионер удивленно смотрел на появившиеся перед ним чужое лицо но так как мисссси андрей собирался защищаться он вспомнил что ему надо позвонить и вызвать слуг они вбежали и бросились на помощь сыщику Противников было пять человек, и кухонный шеф должен был уступить. Вскоре он, связанный по рукам и ногам, лежал на диване. Мистер Кеннион сделал слугам знак удалиться. «Мы поймали мистера Грахама», — сказал он. «Теперь нам предстоит поймать Мсьела Вертеса и профессора. Но когда они увидят из меню, что их уважаемый собеседник в тюрьме...» То я не сомневаюсь, что они быстро явятся суда, и я буду готов их встретить.